Глава двадцать третья. Болтается. Карты Рязанска у Зиганшина не было. И ни у кого не было. И Райс поверить не могла, что у них не хватило ума этой картой обзавестись. Зиганшин клялся, что ровно к положенным трем часам завтрашнего дня они будут в Рязанском порту. Но рассчитывать на это было страшновато. Как страшновато было рассчитывать, что министерские грузовики дождутся их в случае опоздания, да и вообще приедут. Поэтому разрабатывался план «Б», при котором они оказываются в порту без грузовиков. Тогда весь скарб, включая матрасы, сгружался на берег, наименее полезные нянечки вроде «Малиновой» и пиц оставались вместе с Василисой его сторожить раздобывалась карта или, по крайней мере, узнавался маршрут – Пациенты пешком отправлялись в Рязанскую больницу, там же брались подвода, санки или машины, перевозился срочный мелкий скарб, а с матрасами предстояло разбираться отдельно. Была слабая надежда, что несчастные испачканные матрасы можно будет просто бросить в порту и обойтись рязанскими. Обо всем этом говорилось до часу ночи, и расходились они как тени. И оставалось прожить на барже ночь и полдня. И это можно было выдержать, конечно. В Рязанске было свое детское отделение. Небольшое но было, и человека, который им управлял, Борухов знал. Был этот человек тогда еще ленинградский, и пересекались они в Ленинграде на конференции по воспитательной работе в лечебных заведениях. Человек этот по фамилии Яванский оставил у Борухова двойственные впечатления. Говорил исключительно правильные вещи в исключительно правильных формулировках, совсем как радио. Но пациенты у него были, как выяснилось во время рабочего визита, свеженькие, незамученные и, отзав отделением, своего не шарахались. «Может, за это и поперли его из Ленинграда в Рязань», — подумал Борухов. «Да и то, слава богу». Он попытался представить себе, как будет проходить объединение отделений, — и не без удовольствия подумал, что с Иванским можно будет нормально разговаривать. Понятно было, что борухов окажется не завом, а замзавом, но это его не беспокоило. Беспокоила борухова жадность. И жадность же не давала ему сейчас заснуть. Его ждали минимум двадцать, а то и больше новых пациентов. И, конечно, с каждым он проведет ознакомительные консультации. И сразу, конечно... Вычислят, выделит А там они с Синайским, дай бог, и начнут потихоньку, помаленьку. Борухов затянулся и увидел еще несколько огоньков на палубе. Райс, Гороновский, кажется, Сидоров. Сегодня, судя по всему, никто не рвался видеть сны. Или просто ни у кого не хватало сил спуститься с ледяной палубы в трюм с его человечьим запахом и стоячим воздухом. Еще один огонек находился над самым бортом и постоянно суетливо двигался, подсвечивая то сосредоточенное до же лицо, то какую-то тонкую палку. И Борухов догадался, что это Сутеева с ее удочкой, и подивился, что она вышла на ночную ловлю. Он подошел поближе и встал с ней рядом, и спросил, «Можно я посмотрю?» как вы это делаете. — Конечно, — сказала Сутеева. И он увидел, что в этот раз леска идет не вверх, а куда-то в бок почти параллельно воде. — Почему так поздно? — спросил он. — Днем не получилось. Леска порвалась, — сказала она. — Впервые порвалась. Я даже не тянула. Как перерезали. Теперь боюсь тянуть. — Жду. Может, почувствую, что закрепил там, зацепил. — А обратно работает? — спросил Борохов. — Вы ему. — Нет, — сказала Сутеева. — Просто болтается на крючке, и все. Я по два дня пыталась. Просто болтается из окна. Я, наверное, отправить не умею. И так себе его представляла, и эдак. не получается помолчала и добавила а еще уже знаете какой все хуже и хуже себе представляю может в этом все дело и всего пять месяцев прошло думаю он еще и поэтому карточку прислал мне думаю это потому что он тоже все хуже меня представляет внезапно борухову вообразилось что он крадет у сутеевой удочку и вот На этой удочке висит подцепленная за веревочку, охватывающую переплет, синяя книга с золотыми буквами, и он как следует замахивается и представляет себе... Что? Рисовалась какая-то светлая комната с картинами, вся заваленная книгами и листами, и человек в хорошем синем костюме, и за окном... На видах Мюнхена воображение Борохова закончилось, а начались отчаяния, злость и тоска. И с этой злостью и тоской он посмотрел на удочку и вдруг заметил, что ее кончик гнется и дергается, и закричал, и стал тыкать пальцем, и через несколько секунд в руке Сутеевой лежал обрывок бумажки, совсем не похожий на сложенный треугольником листок. Бумажка была серая и грубая, и Борухов деликатно отвернулся, имея в виду общеизвестную привычку Сутеевой поплакать после получения письма. Но Сутеева тронула его за локоть и попросила «Илья Ефимович, подсветите мне». Борухов черпнул спичкой, и стал виден неровный прыгающий почерк. Записка была разорвана посередине. В пальцах у Сутеевой была зажата правая половина и читалось только «В плен! Гонят! Сразу стреля! в Воду из луж! Не дойду! Не жди!» Спичка обожгла Борухову пальцы. Он чертыхнулся и собрался зажечь новую. «Не надо!» — спокойно сказала Сутеева. «Я запомнила. Я вас...» — Вниз отведу, — помолчав, — сказал Борухов. — Вам надо полежать хотя бы. — Надо, — сказала Сутеева, но не шелохнулась. — Дайте еще спичку. Это надо сжечь. Борухов дал, и они, прикрывая спичку четырьмя ладонями, кое-как подожгли записку и отпустили догорать по ветру. Брухов похлопал Сутееву по плечу и отошел в сторону. Надо было идти спать. Сна оставалось всего ничего. Но ему пришла в голову дикая мысль не ложиться в эту ночь вообще, а вместо того переписать случай Ани-Эр в свете последних двух лекций Синайского — За прежний текст с каждой лекцией делалось все стыднее, хотя некоторые свои версии он отстаивал, и кое с чем Синайский соглашался явно не Мысль о том, что в Рязанске у него точно не будет собственного кабинета, терзала его, и в своем бессонном воображении он мучительно пытался спрятать синюю книгу, лежащую сейчас в кармане его пальто, посреди совершенно незнакомой больницы. И надо было идти ложиться, ложиться, ложиться, и от холода и усталости уже не было сил шевельнуться. И он пошел, наконец, ложиться. Пошел через палубу к трапу в трюм. И вдруг из темноты раздалось глухое, нехорошее рычание. Рычала Василиса. В слабом свете палубного прожектора шерсть ее на выгнутой спине казалась почти черной, зубы... темно-коричневыми, глаза с желтоватыми белками, огромными и больными. Лиса медленно шла на Борохова, а Борохов медленно отступал, пока не оказался прижатым к почти истаившей брезентовой кучке пищевых припасов. Вторая куча, огромная, с игрушками и халатами, книгами и колбами, сковородами и папками, лежала рядом. И Борухов быстро боком перебежал за нее, не сводя глаз с лисы. Василиса встала передними лапами на брезент, посмотрела на Борухова в упор и громко щелкнула зубами. Борухова передернула. С другого края палубы На эту сцену с большим интересом смотрела Райс.